Макс Фрайт, коллега его покойный по кафедре, профессор. Полетим, говорит он, на Луну. Там такие поля. Будем играть в лунный гольф. Увлеченный Максом, он следует за ним, летит над полями, а позади Джесси бежит и зовет его назад и плачет почему-то. К чему все это снилось? Странно, и не очень странно, если поразмыслить. Макс был близким другом и всякой заумью, астрологией увлекался. По звездам старался определить, с каким счетом выиграет или проиграет в гольф. Предсказания его иногда сбывались, но большей частью служили поводом поиздеваться над магом. Может быть, дух Макса на том свете что-то предчувствовал, улавливал приближение как он мог выразиться, и непременно так бы и сказал, негативного астрологического фактора, и потому желал увести друга из-под удара, звал улететь на Луну, потому явился во сне, предупреждая заранее. Да, будь Макс жив, он наверняка бы примчался прямо среди ночи к ним в Ньюбере после того, что произошло на митинге. Пусть ничего бы, Это не дало. Но такой он был человек. Несколько суматошный, но исключительно отзывчивый. Бывало, аккомпанировал Джесси на рояле несложные вещи, но очень недурно. Джесси посмеивалась. «У тебя, Боб, все друзья, как Макс, потешные интеллигенты в классическом варианте». «А вообще-то вам следовало бы основать монашеское братство». Тебе стать главой ордена, эдаким догматичным наставником, а красавчик Макс твоей правой рукой был бы, везде бы поспевал. Вот тогда бы вы реализовались не только в науках, а еще в чем-то, в чем-то совсем ином. Бедный Макс, ведь он был неравнодушен к Джесси и временами превращал это в предмет своего дурацкого благурства. Он любил под хмельком излить душу. — Слушай, Роберт, должен тебе сказать со всей прямотой. Ты крепко помешал мне в жизни. — Что так? — Ну, если бы не ты. Я признался бы Джесси в любви. — Ну, наверное, и сейчас не поздно. — Нет. — Только если бы тебя вообще не существовало как субъекта. Только в таком случае я сказал бы ей об этом. — Ну, слушай, тогда с этим ничего не попишешь. Как субъект я как раз существую. Вот именно. Теперь ты понимаешь, как ты крепко помешал мне. Макс, дружище, уж очень легкой жизни ты хотел бы. Ты попробуй свои шансы при этом самом субъекте, а в комфортных условиях, как ты желаешь, это неинтересно. — Нет, на твоем фоне я не смотрюсь. Совсем. Ну, отчего же? Женщины тебя обожают, ты видный, можно сказать, красавец. Когда-то ты гонял на мотоцикле и все ахли. Потом ты помоложе меня. Я мотоциклист, а ты ученый, имеющий мировую известность. Я мотоциклист, а ты богатый человек, получаешь большие гонорары за книги. У тебя прекрасный дом в фешенебельном Ньюбере. Жена... На виолончели исполняет тебе Бахов и Бетховенов, а я мчусь на мотоцикле. Ты гоняешь мяч на модном нью гольф а я мчусь на мотоцикле. Ты выступаешь в Кремлях и Белых домах, а я мчусь на мотоцикле. Постой, постой, Макс, не прибедняйся слишком, ты отнюдь не только мотоциклист, да это и в прошлом. У тебя громкое имя в твоей науке, в политгеографии, вся планета в твоих руках. Да разве дело в планете? Подумаешь, планета. Ты поосторожней. Услышит вдруг наш разговор Анна, лучшая из прекрасных полячек, каким ты предстанешь мужем? Скандал. И мотоцикл не поможет. А она-то в иллюзиях. Да, Роберт, ты, кажется, подловил меня. «Насчет Анны ты прав. А вот по поводу планеты не совсем. В политгеографии надо знать все или ею не заниматься. Это особая, всеядная наука. Это банк информации, я бы сказал. Да, в этом смысле я мировой банкир. Ротшель XX века».